Глава вторая. День, когда Земля решила прощаться вновь. Как твои занятия? – спрашивает мама, как только я сажусь в машину и пристегиваюсь ремнем безопасности. Я вбираю полную груди кислород, затем поворачиваюсь к маме и улыбаюсь ей. Свою сумку аккуратно ставлю в ноги. Вроде неплохо, – отвечаю. Мама еще не тронулась с парковочного места, которое находилось перед университетом. Она видит, что я загружена чем-то и явно пытаюсь это скрыть. — Неплохо? — удивленно переспрашивает. — Ага. Прячу ухмылку, которая так и норовит растянуться в широкую улыбку. Я поворачиваю голову к окну, чтобы мама меня не припалила. И что же я вижу? Алекс в окружении нескольких девчонок и двух парней стоит напротив нас, буквально через три парковочных пустых места. Он облокотился на мотоцикл, явно принадлежащей ему, потому что я помню его кожаную куртку с укрепленными локтями. Одна девушка в роскошном платье до колен и с довольно откровенным декольте начинает всячески привлекать внимание Алекса. Они увлеченно о чем-то разговаривают, как вдруг наши взгляды встречаются. Я ощущаю на своих щеках жар. Ох, что со мной! Мигом хватаюсь ладошками за лицо, как будто могу потушить пожар. Алекс серьезный, хмурит брови, словно я его озадачила. «Алекса, все в порядке?» Мамин голос стоит в тревогу. «Да-да», — коротко киваю, опустив глаза на свои сцепленные руки на груди. Мама чуть склоняется вперед и смотрит в ту сторону, в которую я поглядываю краткой. И тут вижу, как она расплывается в той самой коварной ухмылке знатока. «Красивый», — подмигивает мне. «Мам!» Закатываю глаза и прячусь в свой капюшон. Медленно опускаюсь в сиденье, словно стало возможным растаять. Именно поэтому я обожаю свои кофты-худи. В них можно спрятаться и получить хоть какое-то подобие укрытия от окружающего мира. «Алекса, это абсолютно нормально, что тебе нравятся парни. Особенно такой», — со всей серьезностью заявляет она. Я не несвязанно мучу в ответ, чтобы она прекратила об этом даже думать. «Упс!» — внезапно выпаливает мама. Я не на шутку пугаюсь. «Что?» «Кажется, он идет к нам». Мама заговорщицки подмигивает мне, когда я выглядываю из-под своего капюшона. Я округляю глаза от шока и паники. «Мам, гони скорее!» Подгоняю ее, но она отрицательно качает головой и, нажав на приборной панели кнопку, опускает стекло с моей стороны. «Ох, черт!» «Ну же, земля, разразись подо мной!» Алекс склоняется и облокачивается о дверь. «Здравствуйте!» Его голос — бальзам для души. «Что?» «Алекса, прекрати даже думать в этом направлении. Приказываю себе, как будто я могу собой в полной мере управлять». «Привет!» — игриво отвечает моя мама. «Я Алекс!» «Ого!» — восхищенно восклицает мама и смотрит на меня. «Ничего себе!» «Ага, очень забавно», — Сижу в ответ, как будто мне задали вопрос. Алекс хлопает меня по плечу, отчего я снова впадаю в какой-то ступор, но, найдя в себе смелости, скидываю капюшон и поворачиваю голову к Алексу. «Мы сейчас на покатушке собрались. Идем со мной», — осторожно предлагает он, поглядывая на мою маму, будто ждет одобрения. Мама предательски молчит. «Ну-ну». Нет. Категорично заявляю. Алекс заинтригованно смотрит мне в глаза, на губах не намека на ухмылку или на смешку. «Алекса, ну тебе надо проветриться». Мама подталкивает меня в плечо. В ужасе смотрю на нее и отрицательно качаю головой. «Нет, я устала и хочу домой». Кажется, этого замела эффект, и мама обреченно вздыхает. «Извини, Алекс», — сухо говорит она. «Может, в следующий раз». Алекс кивает и, не сказав ни слова, отходит от машины мамы. Она следом закрывает окно и молча жмет на кнопку стартера. Машина заводится с небольшим ревом. Как и я, она уже работает на одном дыхании. Когда мы отъезжаем от университета и вливаемся в общий поток машин, мама разрывает тишину своим возмущением. Ты должна жить, жить, как все. Ты же знаешь, что это невозможно, тихо отвечаю я. Конечно, мама знает. Но если я прекратила надеяться на лучшее, то только не она и папа. Наверное, благодаря только им я все еще здесь. Это мое единственное заветное желание оставаться с ними рядом как можно дольше. Поэтому тратить свое время на посторонних у меня нет никакого настроения. — Милая, так нельзя! — вздыхает она, крепко впившись в баранку руля. — Ты ведь ходила к психологу, на тренинге. Там ребята делились своими эмоциями от того, что открылись миру совсем с другой стороны. Мам, и каждый раз, когда я приходила, кого-то из них уже не было с нами. Поэтому нет. Я хочу проводить свои дни только с тобой и папой. Мне нравится ходить в университет, но не для того, чтобы скоротать свое время, а для того, чтобы дать передышку вам. Я вас безумно люблю, и мне так хреново, когда я вижу ваши грустные взгляды, обращенные ко мне. Нет, хватит. Почему бы вам самим не начать жить? Ведь жизнь продолжается. Последняя фраза застревает в моем горле костью. Именно. Жизнь продолжается. Не для меня, но для моих родных. А вместо этого они готовы сохранить себя рядом со мной. Алекса. Мама не находит, что ответить. Наверное, просто не хочет ранить еще больнее. Мам, я правда устала. Опускаю кресло и устраиваюсь чуть удобнее. Ехать минут двадцать но даже эти минуты мне очень дороги и необходимы для отдыха. Верю, малышка. Она накрывает своей теплой ладошкой мою руку и крепко сжимает, даря поддержку. Скоро будем дома. Я приготовлю твое любимое лакомство и включу мультик. Я закрыла глаза, уже представляю, как мама заботливо помогает мне обрести свое счастье. Наверное, это одно из тех самых мгновений счастья, когда любимые родители рядом несмотря ни на что.